Что происходит? Что они делают? Они хотят отправить лимфоцит в полет, несмотря на то, что их город вот-вот скроется под водой.